Принцип пятый — непрерывность познания и трансформации. В древнегреческой мифологии есть история о Протее, водном божестве непостоянства и переменчивости, непрестанно преображающемся и способном принимать любое о б л и ч и е Человек в этом сродни Протею. Он обладает поразительной пластичностью и не замечает потока перемен как раз в силу их гипнотизирующего постоянства. Мы существуем растянутыми по полотну времени и никогда не представляем собой того, чем были некогда в прошлом. Оно стремительно удаляется от нас и т щ е т н а всякая попытка за него уцепиться. Однако прошлое всегда успевает передать эстафету тем мгновениям, что следуют за ним. Оно сохраняется в нас в свёрнутом и трансформированном виде. Мы не являемся также своим настоящим, ведь мгновение мимолетно, и тотчас ускользает и с п ы т а ю щ и х с я удержать его рук. Человек не тождествен себе ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, но есть сама проходящая сквозь время способность к т р а н с ф о р м а ц и м Мы часто столь неохотно принимаем названный факт, поскольку ощущаем, что постоянная трансформация есть постоянная же смерть. Утрата о п ы т о в любовей, обыкновений, людей, чувств, мыслей, мест и обстоятельств. Вернее было бы все же сказать, что это постоянное рождение, возможность проживать множество жизней вместо одной, возможность сбрасывать с себя, подобно змее, кожу прошлого. Пережитое тогда уступает место новому, но все-таки остается в нас в снятом виде, в смысле, который вкладывал в это понятие Гегель. п р е о д о л е н и е с одновременным сохранением. Окружающий мир движим той же властной стихией, что индивид. Он ежесекундно рассыпается по кирпичикам и одновременно отстраивается в нечто, очертания чего мы не можем предугадать. Скорость этих перемен не всегда одинакова, и для человеческого глаза в различные исторические эпохи изменения разворачиваются на принципиально различных скоростях. Много тысяч лет назад наши предки существовали в условиях, при которых темпы социальных изменений были настолько низкими, что от одного поколения к другому уклад жизни не менялся вообще. Сын жил также, как и его отец, в таком же доме, работал теми же инструментами, пользовался единым набором слов, подсенью традиций и верований предков. приобретенных им еще в юности знаний и навыков хватало как ему самому, так и его детям. Они редко нуждались в дополнении, а тем более в пересмотре. Затем, около 600 года до новой эры, произошел сильный качественный скачок и ускорение этих темпов. То, что философ Карл Ясперс назвал осевым временем, а наш отечественный историк Лев Гумилев п а с и о н а р н ы м толчком. В эпоху Возрождения и позднее в новое время поступь социальных и научно-технических перемен вновь и резко набрала обороты, пока, наконец, не достигла своих наивысших значений сегодня. Жизнь одного поколения ныне так отличается от жизни предыдущего, что оно не могло бы себе ее и представить. Тридцать лет назад не было ни культуры персональных компьютеров, ни интернета. Двадцать лет назад мобильные телефоны были еще большой редкостью. Десять лет назад фото и видеосъемка с мобильных устройств пользовалась очень скромной популярностью, а социальные сети еще только появлялись. Скорость трансформации окружающей нас реальности при этом и не думает замедляться. Генная инженерия, редактирование ДНК человека, имплантации и трансплантации в мозге, нейроинтерфейсы, виртуальная реальность, общий искусственный интеллект. Все это возникает сейчас на наших глазах. Вполне вероятно, как предсказывают ведущие специалисты в авангарде науки, что в течение ближайших десятилетий наступит технологическая сингулярность – самый большой вызов, с которым человечество когда-либо сталкивалось. При гипотетической технологической сингулярности перемены и научно-технический прогресс станут настолько стремительными, что превзойдут возможности понимания людей и будут осуществляться искусственным интеллектом. Одно поколение при этом перестанет понимать другое в самом буквальном смысле слова, если, конечно, за технологической сингулярностью п о с л е д у е т еще одно поколение. Назначение и роль познания. Каков бы ни был темп внутренних и внешних перемен, очевидно, что ни одно живое существо не способно выжить, если оно не будет соизмерять свое поведение со все новыми и новыми реалиями. Мы должны получать обратную связь от действительности, чтобы ориентироваться в ней и плыть в этом потоке, а не быть им тотчас же проглоченными. Способ получения обратной связи известен нам как познание или в расширительном смысле как когнитивные механизмы. Этот неотъемлемый элемент эволюции присутствует в разных видах на каждом ее отрезке. Все, что известно об их природе, не выходит за пределы понимания познания как действия аппарата восприятия и обработки данных, информирующих поведенческую систему живого существа. Можно потому со всеми основаниями говорить о познании, пускай и в очень простых формах, у бактерий, растений, насекомых, так же как и у прочих живых существ. Подобно нам они обладают системой работы с информацией. Задача кои – образовать необходимую для выживания и развития связь с окружающим миром и определить модели дальнейшего поведения. Даже одноклеточные организмы нуждаются в ней, отслеживая путем хеморецепции содержание питательных или вредных веществ в окружающей среде и двигаясь затем либо к ним, либо от них. о т л и ч и е человеческого сознания от когнитивных аппаратов других созданий лишь в вычислительной мощности, но не в принципе, в возможностях и структуре, а не в фундаментальной природе. Познание и память есть универсальные свойства всего живого. И будет трудно проиллюстрировать это лучше, чем удивительными способностями физарум полисефалум. Этот простейший одноклеточный организм, относящийся к с л е з о в и к а м совершенно лишен какой бы то ни было нервной системы, и тем не менее обладает развитой нервной деятельностью. Как показали многочисленные исследования, он способен к обучению и обладает поразительно точной пространственной и даже временной памятью. с л и з о в и к перемещается не затейливым, но эффективным способом. Клетка меняет форму, выбрасывая в сторону специальные отростки — псевдоподии, а затем постепенно, час за часом, подтягивает основную массу, зацепившись ими за поверхность. Если поместить физаром Полисифалум в лабиринт, где в двух местах расположена еда — овсяные хлопья, то сперва он начнет прорастать хаотично и случайно, пока, наконец, не набрет н а в о ж д е л е н н о е лакомство. Однако, если затем поместить его в точно такой же лабиринт, он по памяти начнет выбрасывать отростки к тем точкам, где располагалась еда до этого, и установит наикратчайший путь для соединения обеих точек псевдоподиями. Еще более поразительный результат был получен в 2 0 1 тысячи году. В хитроумном эксперименте ученые воссоздали географическую модель Японии и разместили с л е з о в и к а в точке, где находится Токио. Затем они разложили овсяные хлопья так, чтобы расположение излюбленного деликатеса с физаром п о л и с е ф а л о м соответствовало местоположению городов вокруг японской столицы. За 26 часов он проложил своими п с е в д о п о д и я м и практически идеально выверенные маршруты между этими точками, да так, что они повторили карту японских железных дорог, одной из самых эффективных систем во всем мире. То, что первоклассные японские инженеры создавали в течение тысяч кропотливых часов, одноклеточный организм без нервной системы выполнил чуть более чем за сутки. Осуществляющие познание когнитивные способности есть главный инструмент обеспечения выживания и развития любого существа на Земле. Они есть у всех, от одноклеточного физарум п о л и с е ф а л у м до нас с вами, и одинаковы по своим фундаментальным принципам и функциям. Познание для живого организма — это единственное окошко в реальность, связь с ней, и от его качества зависит успешность всякой предпринимаемой задачи, будь то поиск псевдо п о д и я м и овсянки в лабиринте или что-то значительно более сложное. Когда мы пытаемся определить действительную роль познавательных процессов, легко, однако, поддаться соблазну назвать эту важнейшую способность высшей ценностью. Строго говоря, это означает ее недооценить, поскольку само суждение подобного рода становится возможным лишь благодаря ей. Познание представляет собой инстанцию максимально доступной нам ясности. То, что превосходит всякие ценности, стоит над любой иерархией, создавая все вышенназванное. Оно расставляет приоритеты, определяет шаги, формулирует стратегии, вносит коррективы. Из него некогда родились все известные нам ориентиры и продолжают возникать новые. Эталонную ценную о с т н систему индивида можно изобразить как пирамиду, в которой отдельные элементы, задачи и цели подпирают друг друга, находясь в гармоническом единстве и образуя связную систему. Над ней же, но вовсе не являясь ее частью, пребывает наша способность к видению. т о единственная сила, что способна управлять ее трансформациями, обновлять и корректировать нашу картину мира и жизненный план. Постоянство познания и рекалибровки. Условия жизни постоянно меняются, а з н а н и е никогда не может рассчитывать на совершенство, ибо не способно вместить информационную полноту мира. У этих двух обстоятельств есть необходимое следствие. Процесс познания должен осуществляться непрерывно и в темпе опережающем перемены. Отставание от потока трансформаций р а в н о с и л ь н о регрессу и представляет опасность. А неумение его хотя бы немного обогнать закрывает пути для развития. Естественные особенности нашего мозга усложняют для нас эту задачу в силу следующего механизма. В первые несколько лет жизни в человеческом мозге обнаруживается максимальное число связей между нервными клетками. Это делает его чрезвычайно восприимчивым к обучению, но очень сильно понижает эффективность работы. Для сигналов нет четких и экономных путей движения. Они постоянно блуждают то тут, то там, как в лабиринте с т р и л л и о н а м и ходов. С течением времени и по ходу обучения в этом ветвистом дереве нервных связей отмирает все больше и больше веточек. И это хорошо, поскольку за счет их сокращения шума в мозге становится меньше. Электрические заряды и, в том числе мыслительные процессы, двигаются по дорожкам, которые доказали свою полезность. Они реже сворачивают в л о ж н ы е переулки и идут туда, куда нужно. Вопреки распространенному журналистскому заблуждению, не нужно потому повышать активность своего мозга с нескольких процентов до десятков и тем более ста процентов. Это вызовет эффекты от эпилептического припадка с отмиранием нейронов и состояния приема мощной дозы п с и х о д е л и и к о в до быстрой смерти при дальнейшем повышении мощности. Лучше всего функционирует тот мозг, в котором для задач мышления активно работают именно несколько процентов и в котором сигнал бежит не по многим веточкам, а по сравнительно малому числу нужных. Творчество, мысль, развитие требуют ювелирной сосредоточенности, и при любом значительном расширении активации тотчас теряют запал или останавливаются вообще. Снижение числа нейронных связей с возрастом это очень хорошо. Но до определенных пределов, после которых проявляются побочные эффекты. Двигаясь по проторенным дорожкам, ленивые сигналы и несомые ими мысли закрываются для нового. Они должны время от времени экспериментировать, неожиданно и спонтанно сворачивать на поворотах. Как раз так происходит обучение, обретаются гениальные догадки, прозрения, инсайты. С возрастом человек хуже и с меньшей охотой учится в силу этого изначально благого процесса сокращения нервных связей. Он уже выработал для себя арсенал привычек, мыслей, чувств, целей и желаний, и теперь они гоняются по мозгу кругами, впуская все меньше новых гостей. Формируется туннельное зрение, с у з к и м горизонтом восприятия и понижается нейропластичность, то есть мера способности мозга к адаптации и развитию. Деятельность духа становится более шаблонной, серой, скучной, притупленной, и довольно скоро познание теряет адекватность. Оно начинает отставать и прекращается подлинное прогрессивное движение. Мы не можем и не должны жить накопленными и когда-то зарекомендовавшими себя ходами мысли и поступка, создав свою надежную систему координат, набор идей и ориентиров. Нельзя прекращать, расширять и углублять их границы, пересматривать и достраивать свою картину мира. Если мы поддадимся уюту известного и ошибочно сочтем, что темпы внутренних перемен можно значительно приостановить, то сперва прекратим свой рост, а затем по винтовой лестнице начнем спускаться к бесплодию, тоске и слабоумию. Сегодня принцип постоянства познания и трансформации а к т у а л е е чем когда бы то ни было. Мы живем в информационную эпоху, и такие люди, как Элвин т о ф л е р д э н и э л Белл и Мануэль Кастельс, давно предсказали, что в ней критическое значение имеют не просто у м и знания, а умение учиться, приобретать новые навыки и пробовать иные методы, подходы, виды деятельности, постоянно пополнять и изменять свои компетенции. Сложилась ситуация, которая показалась бы философам древности курьезом, иронией судьбы. Привычка к познанию, любовь к применению ума и постоянному расширению горизонтов теперь все менее есть роскошь и прерогатива интеллектуальной элиты. Мы наблюдаем, как они превращаются в средство простого выживания для любого, кто не хочет быть обреченным на статус аутсайдера и глотать пыль, плетясь в хвосте социальных и научных перемен. Тот, кто сейчас не то чтобы останавливается, а просто идет недостаточно прытким шагом. Все более утрачивает контакт с несущейся вперед действительностью. Ныне мы более, чем когда-либо, должны держать руку на лихорадочном пульсе окружающего мира и не прекращать его исследования, как не прекращать исследования самих себя. Самопознание есть тоже процесс бесконечный, как в силу сложности предмета нашего я, так и в силу его подверженности непрестанным переменам, о которых необходимо знать. Помимо уже перечисленных преимуществ, работа ума продлевает нашу жизнь и сохраняет юность. Доказано, что активная познавательная деятельность увеличивает массу мозга и количество нейронов в г и п п о к а м п е а также замедляет процессы старения. Это одна из причин, почему ученые живут дольше, а люди, ведущие в старости энергичную умственную жизнь, отодвигают тем самым не только нейродегенеративные заболевания вроде болезни Альцгеймера, но и все вообще. Работа ума сигнализирует всему телу, что мы еще в строю, и распадение на части пока преждевременно. Полезное и бесполезное знание. Познание есть инструмент на службе жизни, и главный его предмет есть она сама. Но имея это в виду, следует и с т е р е г а т ь с я утилитарной узости в понимании того, какие знания для нас важны, а какие нет. Легко впасть в искушение техницизма и счесть бесполезной осведомленности об истории, искусстве, литературе и философии, об устройстве древнегреческих доспехов или средневековой алхимии. Легко пренебрежительно отмахнуться от подобных вещей, подумав, что дивидендов с них не будет. Но это далеко не так. Знакомство с культурным наследием, творчеством и ходом развития человечества снабжает нас его панорамным видением, позволяя тем самым понять собственную жизнь как ее часть. Пробы и ошибки, гениальные догадки и нелепые предположения, все причудливые п е р и п е т и и истории и человеческого духа. Проливают свет и на нашу общую, и на индивидуальную природу. Они учат мыслить и помогают проложить верный курс. Более того, расширяя свой кругозор и впуская в него эту, по видимости, избыточную информацию, мы увеличиваем объем и разнообразие перевариваемых нашим бессознательным данных. В этом густом бурлящем вареве, в этом разнородном сырье... Нейроны образуют самые неожиданные связи и загораются в с п ы ш к и озарений, рождаются блестящие интуитивные находки. Устройство крыла бабочки дарит нам тогда инженерную идею, из философии Платона появляется рекламный слоган, биография Александра Македонского заставляет нас принять важнейшее в жизни решение, а в средневековой поэзии мы отыскиваем математическую теорему. Проблема чрезмерной познавательной узости, распространенная и умственно развитых технических специалистов, не просто в том, что это ограничивает и уродует жизнь одномерной целесообразностью. В действительности они просто не понимают принципов той сугубо технической эффективности, которой так стремятся. Как именно мозг генерирует идеи и что ему для этого требуется? Нельзя, наконец, забывать и то, сколь богатым гуманитарным образованием и сильными поэтическими умонастроениями обладали большинство к о р и ф е е в точных наук, от Ньютона до Нильса Бора, Макса Планка и Альберта Эйнштейна. Но и если бы это не было так, нелепо измерять полезность познания исключительно его способностью помогать нам в конкретных задачах, повседневных делах и карьерном росте. Путешествие по эпохам и мировоззрениям, по всей этой россыпи реальных и воображаемых вселенных, есть одно из тончайших наслаждений, не похожее более ни на что. Оно знакомит человека с подлинным богатством мира и ставит перед фактом бесконечного разнообразия верований, образов жизни и обстоятельств. Это меняет нашу личность, превращая нас в более интересных людей, открытых опыту и критически мыслящих. Ибо мы становимся подозрительнее ко всякой твердой уверенности и однозначности. Два типа познания: механическое и органическое. Как только человек начал постигать собственную природу, он справедливо у с м о т р е л свое отличие от прочих живых существ в разуме, с л и х в о й заменяющим ему столь слабому физически как когти, так и клыки. В силу самого нашего устройства мы являемся инстинктивными рационалистами и потому склонны к фетишизации нашего главного орудия, а также к предвзятой оценке его возможностей. Даже в закоренелых циниках еще и доныне т е п л и т с я надежда, что в знании сокрыты ключи от всех дверей. Стоит только разложить некоторые вопросы по полочкам, развеять заблуждения, внести должную ясность и собрать недостающие сведения, как мы и весь мир вступим на дорогу в светлое будущее. Ярчайшими выразителями этой вездесущей позиции были Сократ, стоики, философы эпохи просвещения и представители немецкой классической философии. Они рьяно верили, будто человек несчастен поступает дурно или зло в силу иллюзий, ошибок собственного разума, погрешности знания. Если бы он действительно понял, что есть благо, он бы тотчас преобразился. А потому просвещение, развенчание иллюзий, накопление знаний есть единственный путь к э т т и ч е с к о м у совершенствованию. Нужно только все понять и всем объяснить, и тогда непременно станет хорошо и обязательно надолго. Между тем всем приходилось замечать тот р а с х о л а ж и в а ю щ и й факт, что зачастую нам хорошо известно, как мы должны поступить и в каком направлении двигаться, а все-таки мы не можем или, пуще того, не хотим делать этого. Дело даже не в том, что мы сомневаемся в вердиктах собственного разума. Напротив, на этот счет может царить полная ясность, но все равно драгоценное знание оказывается неспособно сдвинуть нас с места. и действительных последствий будто бы не имеет. Случается и так, что человек не только не следует своим собственным и прекрасно сознаваемым интересам, а действует и себе во вред, прекрасно отдавая в том отчет. Благодаря знанию о полицентрическом устройстве личности причины названного положения вещей более не являются загадкой. Великий художник души человеческой Достоевский вскрыл и с анатомической точностью описал десятки подобных случаев. Наверное, лучшим примером будут его блестящие записки из подполья, не выдуманных им для литературного эффекта, а взятых из повседневной жизни и из своей собственной души. Молчит Сократ, опускают глаза Дидро и Руссо, не подает руки Кант. В п р е д с т а в л е н и я х чистых рационалистов это едва ли мыслимо, чтобы знание и разум выписывали подобные кульбиты и в практическом смысле совершенно с п а с о в а л и Чтобы человек точно знал, как будет лучше, но не делал и уж тем более на зло поступал наоборот. В рамках данной системы это означает, что человек недостаточно понимает, недостаточно знает что-то и требуются новые более совершенные разъяснения. Может быть, это так. Однако, какова природа этой недостаточности? Как она вообще возможна? И неужели объяснений было до сих пор мало и были они столь плохи? С другой стороны, в истории и жизни на каждом шагу попадаются люди, знающие столь многое и представляющие собой столь малое. Представьте себе умудренного профессора философии, допустим, даже не рядового, а выдающегося, умного, талантливого. э т о человек, который в силу рода собственных занятий является в м е с т и л и щ е м мудрости человеческого вида, инстинктивный рационалист в нас ожидал бы, что он должен ходить не касаясь земли, как будто паря над миром простых смертных, а н и м б вокруг головы должен едва помещаться в дверные проходы и слепить сиянием до слез в глазах. Увы и ах! с разочарованием мы обнаруживаем, что он не только лишен полагающейся воздушной подушки. Но и с п ы т ы к а е т с я порой ничуть не меньше нашего, а то и больше. Этот многознающий человек, кроме того, во многом может быть откровенно г л у п о в а т даже нелеп, и, конечно, ничуть не ближе к заветному человеческому счастью, чем невежда. Но если з н а н и я есть достаточный для преображения инструмент, то кто, казалось бы, ближе к нравственному и прочему совершенству, чем его выдающийся носитель? Ошибка поверхностного рационалистического истолкования кроется, как и многие ошибки, в деталях, в отказе проводить различия там, где оно принципиально важно. Когда Гераклит в известных словах заявил: «Многознание уму не научает», он имел в виду две вещи: во-первых, что должно знать не многое, а существенное, а во-вторых, что знание должно быть надлежащим образом организовано внутри нашей головы. Это справедливо, но есть и третье условие, без которого соблюдение первых двух т щ е т н о Действительно важно не то, что мы знаем, а то, как мы это знаем. Глубина проникновения знания в нашу жизнь и деятельность. Это и есть упущенное в рационализме ключевое звено: психопрактика и внутреннее созидательное усилие. В описанном выше примере всё известное и продуманное почтенным профессором. Все сливки мудрости сняты из человеческой культуры лишь намочили седые усы и оказали минимальное влияние на строй жизни. Из них не были выведены практические следствия. По всеобщему греху западного интеллектуального мира познание не вступило в союз с мощной установкой на личную трансформацию. С нейробиологической точки зрения это означает, что знание не ложится в основание командных нейросетей и алгоритмов, управляющих нашим поведением. Его проникновение сугубо поверхностно. Будет правильным назвать его механическим, ибо оно есть лишь количественное п р и с о в о к у п л е н и е некоторых сведений к сумме имеющейся у нас информации. Механическое усвоение носит внешний характер и не трансформирует наши жизни сколь-нибудь значительно. Не интегрируется в структуру психики. Механическое усвоение, то есть познание в его традиционном понимании, есть лишь с о г р е в а ю щ а я дух разминка, после которой труды только начинаются. Следующим этапом является органическое усвоение, процесс растворения знаний в крови. Так что оно начинает струиться по жилам и нейросетям. Знание здесь становится частью нашего я и непосредственным источником действия, трансформирует х а р а к т е р ы внутренней и внешней жизни. Если радикализировать Гераклитовский тезис, немного знания уму не научает, а вообще никакое знание не научает уму. Оно не научает ничему, и цена ему грош, если человек не воспринимает результаты познавательной деятельности о р г а н и ч е с к и не применяет их. п а р а д о к с а л ь н а я правда в том, что если вдруг божественным повелением все люди получили бы ответы на все свои вопросы и все точки н а д и оказались окончательно расставлены, ничего принципиально бы не изменилось. Истина не значит ничего, пока она не вошла в нашу плоть и кровь. и не с т а л о интимной внутренней реальностью. И исторический опыт убедительно об этом свидетельствует. Знание представляет собой простейшую и начальную ступень в нашем движении вперед. Настоящий труд только начинается после того, как оно достигнуто, и состоит он в органическом претворении внешней осведомленности индивида воживлении ее мертвого механического тела. Философия и всякое учение есть потому лишь в малой степени теория, некая совокупность концептов и сведений. То, насколько человек продвинулся в ней, мы всегда узнаем не потому, что он знает и что говорит, а потому, кем он является. Ее подлинная суть всегда есть деятельность, деятельность по органической, то есть практической реализации добытого знания. Здесь кроется и д е ф и н и ц и я мудрости. Мудрый не тот, кто знает неизвестное другим. Мудр тот, чьи знания глубоко интегрированы в жизнь и переплетены друг с другом, образуя единую живую систему. Иными словами, мудрость есть степень, в которой наша жизнь организована в соответствии с имеющимися знаниями о ней. Это мера органического усвоения, имеющегося у человека опыта, пропорция между механическим и органическим во внутреннем багаже личности. Она не обязательно сопряжена с логической корректностью, истинностью, обоснованностью человеческих убеждений. Сократ и Диоген были куда мудрее нашего п р е с л а в у т о г о профессора, хотя суждения последнего строже, глубже, надежнее защищены от возражений, и он быть может намного проницательнее этих великих мужей древности. Люди, подобные Сократу, Диогену и Будде, не были недосягаемо умнее современных нам или им интеллектуалов. Не нужно наивно обманываться на этот счет. Однако они в безмерно большей степени жили тем, что знали, и именно такова основа их величия. Первейшая задача каждого из нас состоит потому не в получении всякого рода механического образования и иных количественных преращений по части информации. А органическая интеграция и переосмысление того, что у нас уже есть, наша способность меняться, когда мы целенаправленно ставим перед собой задачу вдохнуть жизнь в имеющиеся у нас знания, органично вплести его н и т о ч к а за ниточкой в ткань своего бытия, то нам удается преодолеть важнейший блок. Речь идет о врожденном сопротивлении нашей психики м е т а м о р ф о з о м к о т о р а я объясняется условиями жизни наших предков. Их существование было тяжелым и непродолжительным, а из-за слаборазвитой коры мозга они не обладали достаточной способностью обучаться и приспосабливаться к трансформациям среды. Это означало, что всякая значимая перемена, даже если она потенциально могла быть к лучшему, все же несла в себе гораздо больше рисков, чем уже освоенный образ жизни и среда. Она вносила разлад, сбивала имеющиеся способы познания и инстинктивные модели поведения. Из этого редко выходило что-то хорошее. Подобное положение вещей с д е л а л о весьма полезной операцию сопротивления переменам. Когнитивное искажение, из-за которого мы преувеличиваем угрожающий характер трансформаций и относимся к ним с опасливым предубеждением. Но то, что было справедливо для проконсулов, живших более двадцати миллионов лет назад и их мозгов в 170 граммов, или даже для Homo erectus с мозгом в 900 граммов, уже неверно для нас. Мы носим в своей чередной коробке порядка полутора килограммов нервной ткани и 23 миллиардов нейронов в коре и обладаем развитой культурой, позволяющей передавать знания от поколения к поколению. Мы можем, как следствие, обучаться и приспосабливаться в сотни раз эффективнее. Поэтому д о с т а в ш и й с я нам в наследство чрезмерный страх перед переменами уже не в наших интересах. Человек и в состоянии и должен претерпевать постоянные метаморфозы в течение всей жизни. Точка зрения, что мы практически не способны меняться, а личность в основных чертах статична, не выдерживает критики в свете современного научного знания. Конечно, генетические факторы играют колоссальную роль в том, кем мы являемся. Вместе с тем, они оставляют огромный зазор для нейропластичности в виде широкого диапазона возможностей, внутри которого мы перемещаемся по итогам собственных усилий. Границы трансформации личности, властно о ч е р ч е н ы природой и средой, но они намного шире, чем это было принято думать. Отдельные части нашего мозга обладают поистине потрясающей способностью к преобразованию структуры. Они способны не только выполнять отведенные им эволюцией функции, но и брать на себя новые, по мере необходимости, перестраивая принцип собственной работы. Ярчайшей иллюстрацией нейропластичности является проводимая в раннем возрасте операция по удалению целой половины мозга, одного из полушарий. Что иногда делается как экстренная мера при э н ц е ф а л и т е В этом случае, возможно, не только сохранение жизни, но и переназначение нейронных путей со взятием другим полушарием всех существенных функций на себя. Именно такова была ситуация американки Кэмерон м о д у которой в возрасте трех лет было удалено правое полушарие. Сейчас она является совершенно полноценным человеком, ходила в обычную школу. Любит математику и фактически ничем не отличается от других людей. Но имеется и еще более шокирующий пример. В 2007 году французские исследователи опубликовали в научном журнале Lancet статью с нейросканами МРТ и подробным описанием пациента, у которого фактически отсутствовали 90 процентов мозга из-за повреждений нервной ткани. Ему было сорок четыре года, он был женат, здоров, имел двоих детей и работал на государственной службе. Человек десятилетиями жил не то что лишённым одного из полушарий, но вообще с крошечным количеством нервных клеток. Действительно, у француза был довольно низкий IQ в семьдесят пять баллов, но что удивительно, при этом он был ничем не выделяющимся членом общества со стабильной работой, семьей и друзьями. Описанный случай редок, но вовсе не является уникальным. В силу повышенной нейропластичности мозга, даже при его критическом повреждении оставшимся нейросетям порой удается перераспределить все базовые функции между собой и х удобно е д справляться с требованиями жизни. Здоровые люди также способны задействовать описанные механизмы. Сознательные усилия по изменению жизни и влияние среды запускают перенастройку нейронных путей в мозге, вследствие чего меняются привычки, способности, вкусы, образ жизни и черты характера. Более того, перемена жизненной ситуации оказывает влияние на человека на самом глубинном уровне, на уровне ДНК, активирует спящие гены и выключает какие-то другие. Как уже упоминалось выше, 90% генома человека являются некодирующими и в действительности никак не участвуют в нашей жизни. Это пережитки прошлых эволюционных ступеней развития, оставшийся от вирусов мусор и так далее. Из малой активной доли работают тоже далеко не все гены. Большинство из них в каждой клетке деактивированы за счет химического процесса метилирования и пребывают в молчащем состоянии. в соответствующих обстоятельствах, каковые мы для них можем создать, они начинают функционировать и запускают разнообразные зримые и незримые трансформации. Урок повешенного, выход за рамки и парадоксальные ходы. Судя по всему, миф о Бодине и его великой жертве породил образ повешенного, изображенного на двенадцатом а р к а н е т а р о На карте мы видим мужчину, подвешенного за ногу на кресте. Несмотря на тяжесть положения, лицо повешенного абсолютно спокойно, а его голова окружена нимбом высшего озарения, тем самым добытым Одином знанием. Чтобы подчеркнуть намеренность и ц е л е н а п р а в л е е н н о с т ь приносимой жертвы, одна нога мужчины заложена за другую в медитативном жесте. Повешенный, суть то же самое, что Один, но в нем рельефнее выступает второе смысловое измерение германо-скандинавского мифа. Фигура на кресте представлена, что называется и н ж и з и г н е й ш н в положении окончательного смирения, отказа от борьбы. Повешенный сдался, однако именно так он достиг полной победы. Повешенный не только учит, что приобретение не отделимо от отказа, и чем больше мы хотим получить, тем больше нам придется отдать. Он показывает, что зачастую верное решение проблемы парадоксально, неочевидно, внешне противоречиво. Поставленная цель может достигаться не усилием, а отказом действовать, не деянием, выжиданием. Победа может быть одержана через отказ от наступления. Мягкость способна на то, с чем не справится напор. Об этом писал великий л а о д з и нет уступчивей под небом, чем простая вода; нет равного в воде под небом в преодолении твердого, прочного. Слабый одолеет сильного, мягкое одолеет твердое. Любой знает эту правду. Никто не признает ее за истину. Там, где мы хотим приобрести и победить, нужно отдать и проиграть. Там, где мы более всего желаем настоять на своем, бывает необходимо отступить назад. Там, где наше желание сильнее всего, от него нужно отказаться. То, что мы хотим удержать, необходимо отпустить. И лишь тогда нам удастся первое. Во многих ситуациях мы достигаем желаемого, лишь совершая эти парадоксальные и противоречивые действия. В отличие от первого урока о т о д и н а мудрость повешенного не универсальна. Нам не всегда выпадает эта карта, и не всегда решение является парадоксом, то есть тем, что верно, хотя кажется обратным. Однако это случается достаточно часто, чтобы не забывать о ней. Открытость познанию и преобразованию требует также открытости поиску нестандартных ходов мысли и поступка. Недостаточно пополнять сумму сведений и привычно следовать проторенным путем, шаблонно накапливая внутренние и внешние изменения. Необходимо искать возможности прорыва этих границ и подчас перенастраивать маршрут. Наше знание неполно и несовершенно, поэтому траектории, которыми мы движемся, нуждаются в периодической проверке. Резюмируя проведенный разбор, человек должен непрестанно познавать как себя, так и окружающую действительность и целенаправленно меняться на основании добытого знания. Это нужно для нашего выживания, роста и счастья. И это придает бытию полноту, разнообразие и смысл. Человеческая способность к трансформации не безгранична, но, как мы могли убедиться, она велика. Раскрытие потенциала нейропластичности неотъемлемо от живого умственного поиска и органического усвоения его плодов. Только когда процесс такого питания является постоянным и знание тонкой с т р у й к й входит в плоть и кровь, постоянным становится и прогрессивное развитие. Следует признать, довериться своей способности суждения непросто, как и применить на практике те откровения, что она дарит. Ее работе постоянно мешает другая, одновременно познавательная и мотивационная система: аффекты, эмоции и тесно связанный с ними блок базовых потребностей. Наша задача вовсе не подавить их, но наладить эффективное сотрудничество. ограничить присущие им изъяны и правильно выстроить субординацию. Эти древние силы перестанут тогда стеснять наше движение и понемногу поделится заключенной в них яростной энергией, устремившись в том же направлении, что и разум.